Матвей сидел у входа в командирскую палатку, машинально поглаживая роя по лобастой голове, по привычке плотно прижимая ладонь к шерсти. Так он обычно проверял его на наличие клещей. Любое новообразование на крепком, мускулистом теле собаки сразу становилось заметным, и Матвей делал это по давно уже укоренившейся привычке. Морозы, наводнения, засухи, нашествия пришельцев – события сменяли друг друга, как в калейдоскопе – А кровососущие насекомые продолжали жить своей жизнью, принося проблемы и людям, и животным. Жизнь в лесном лагере имела свои неудобства. Проводникам приходилось постоянно отслеживать состояние своих питомцев. Но несмотря на привычную работу руками, мысли его были далеко. Большестью у Матвея занимали сейчас только два вопроса: для чего генерал устроил эту демонстрацию, что за парень был пристёгнут к стулу? Судя по внешности, это был выходец откуда-то из Средней Азии или Дальнего Востока. Синие глаза резко диссонировали с высокими азиатскими скулами. Задумавшись, Матвей пропустил момент, когда из-за палатки стремительным шагом вышел генерал и, не останавливаясь на ходу, сделал ему знак входить. Шарнув в палатку следом за генералом, Матвей придержал роя и, остановившись у длинного стола, заваленного картами, бумагами и тому подобным дребеденьем, вопросительно уставился на Васкутова. Тяжело упав в складное кресло, генерал устало потёр ладонями покрасневшие от регулярного недосыпа глаза и покосившись на проводника, проворчал: Что было в последнем рейде? Всё как обычно, пожал плечами Матвей. Миша же подал рапорт по всей форме. Вышли к развалинам, рой нашёл банду, ребята сделали из них фарш. А что случилось? Твари резко активизировались, но к счастью, наши головастики сумели разобраться, что это такое и с чем её едят. «Не прошло и полгода», — фыркнул Матвей, припомнив слова из песни. «И не говори. Ладно, хрен с ними, главное, мы теперь знаем, как их можно уничтожать». «Да у нас вроде и без этого неплохо получалось», — проворчал Матвей. «Это верно, но долбили мы их только на земле, а теперь можем подумать о том, как добраться и до их летающего логова». «Нихрена себе задачки у вас, барин», — присвистнул Матвей, от неожиданности забыв, где находится. Не свести денег не будет, усмехнулся в ответ генерал. Это, конечно, всё здорово, но к нам это какое-то отношения не имеет, спросил Матвей, обретя дар речи. А вам, ребятки, придётся на время стать переводчиками между нами и тварями. Сегодняшнее выступление было, так сказать, пробы сил. Я и сам не ожидал, что всё так здорово получится. Похоже, ему абсолютно всё равно, на каком языке думает объект. Погодите, Александр Юрьевич, нам снова придётся торчать на базе безвылазно. И всё только ради каких-то вымышленных возможностей? возмутился Матвей. Так, сержант. Мы с тобой не на гражданке, а на фронте. Так что давай делать то, что можем, и уничтожать противника любыми способами. Преско осадил его лоскутов. Наше место на передовой в поиске, а не в бункере с гловаястиками, насупился Матвей. Именно там мы приносим наибольшую пользу. Знаю, мрачно скривился генерал. Думаешь, мне очень нравится держать в резерве свою лучшую команду? Нет, можешь мне поверить. Вы боевая группа, а не головастики на других ребят, достигших вашего уровня в восприятии друг друга, у меня просто нет. А для исследования и разработки дальнейших планов требуется именно точность перевода. Так что завтра приступайте к работе. И вы ещё спрашиваете, почему я так ненавижу ваших головастиков? мрачно спросил Матвей. Уже не спрашиваю. Теперь я это точно знаю, криво усмехнулся генерал. Откровенно говоря, они и меня уже достали до самых печенок. Сил нет. Такое впечатление, что они не работают, а только и делают, что все время что-то клянчат для своих опытов и стучат друг на друга. Не экспериментальная лаборатория, а барак стукачей. Ну так и решайте вопрос кардинально. Жестко усмехнулся Матвей, демонстрируя ему свой жилистый кулак. Еще немного и я сам приду к такому мнению, фыркнул генерал, опираясь локтями на стол. В общем, жду тебя завтра у входа в третий бункер, точнее вас обоих. А что это за парень был? неожиданно спросил Матвей. Да так, один ФБРовец, забросили к нам через Дальний Восток, а он у нас с ходу завалился. В общем, ничего особенного, отмахнулся генерал. Ну, если агент ФБР ничего особенного, то что тогда такое воздушная акробатика? проворчал Матвей. Не понял, скинулся в кустов. Да так, мысли вслух, смутился Матвей, отлично понимая, что перегнул палку. Ладно, валить от судоба. Мне ещё с кучей бумаг разобраться надо. Устало махнул рукой генерал и,мотве чуть поддёрнув поводок, вывел рой на улицу. Надяорт склада капитана Мишу, получавшего очередной боезапас для следующего выхода, он коротко поведал ему о приказе генерала и неожиданно понял, что тому уже всё известно. Криво усмехнувшись, Миша кивком головы подтвердил его догадку и помолчав задумчиво ответил: "Тяжело быть лучшим". «Иногда я в такие моменты даже жалею, что позволил себе распустить язык и рассказал ему про нашу связь», – мрачно проворчал Матвей. «Не переживай, на наш век твари хватит», – усмехнулся капитан и, неожиданно что-то вспомнив, в два впрыжка оказался на броне их БМП. Не понимая, что происходит, Матвей удивленно покосился на него и неожиданно услышал слова заинтересованно наблюдавшего за капитаном Роя. «Он делает тебе подарок». — Ну, будем надеяться, что это не коньяк, — мысленно усмехнулся Матвей. Миша, успевшись с непостижимой для таких габаритов ловкостью проскользнуть в башню машины, выскочил обратно и, передавая Матвею увесистый сверток, усмехнулся. — Надеюсь, тебе понравится. С интересом распустив завязки небольшого холщового мешка, в котором что-то тихо побрякивало, Матвей заглянул внутрь и, удивленно покосившись на Мишу, запустил руку в мешок. Выудив из него тяжелый никелированный пистолет, он удивленно покрутил его и, вздохнув, спросил. «Это что за зверь?» «Беретту в подарочном исполнении. Обойма на пятнадцать патронов, калибр девять миллиметров. Там к ней две обоймы и полторы сотни патронов, так что можешь пользоваться». «Спасибо. Знаешь, мне уже давно никто подарков не делал», — проворчал Матвей. «С чего это вдруг? Вроде даже не день рождения». — Да мы тут с ребятами подумали, что если бы не вы с Роем, многих из нас уже бы на свете не было, а может, и всех. Вот и решили хоть как-то отблагодарить, — неожиданно смутившись, ответил капитан. — Тогда надо было на кухне пару килограммов костей выпросить. — Это он, а не я, — улыбнулся Матвей, кивая на сидящего рядом пса. — Не беспокойся, про него не забыли, — просмеялся Миша и, обойдя машину, открыл кормовой люк. Достав из него очередной мешок, он протянул его Матвею, кортк пояснив: "Косточки и сухожили". В магазин для животных нашли, написано: "Собачье лакомство". "Даж не знаю, что и сказать", развёл руками Матвей. "А и не надо ничего говорить", усмехнулся Миша. "Поехали домой". Ранним утром, когда очередная пара телохранителей с командой их бойцов привезла Матвея и Роя на базу, генерал находился уже там. У проводника было ощущение, что он отсюда не уходил. Когда они добрались до входа в бункер, дежурная смена караула уже вовсю разыскивала их. Услышав, что генерал вот-вот начнет плеваться огнем, Матвей перешел на рысь и, подбежав к спуску в бункер, остановился рядом с распекавшим кого-то Лоскутовым. Увидев их, генерал прорычал последние указания и мрачно фыркнул «Наконец-то!» и быстро сбежал по бетонным ступеням к бронированной двери. Вздохнув, Матвей нехотя последовал следом за ним. Пройдя длинными переходами бункера, они вошли в помещение, очень сильно смахивавшее на операционную. Сходство усиливало с наличием в помещении стола из нержавеющей стали и отделанного кафелем пола с дыркой слева посередине. Внимательно осмотревшись, Матвей покосился на собаку и тут же услышал. «Мне здесь плохо. Я не хочу здесь. Пахнет, сильно пахнет смерть». А тривисто произнёс рой тихо поскуливает возбуждение. Мы можем перейти в другое помещение, быстро повернувшись к генералу, спросил Матвей. А что здесь не так? не понял тот. Слишком много посторонних запахов, которые его нервируют, пояснил Матвей, стараясь не вдаваться в подробности. Ерунда, собаки быстро адаптируются, прозвучало в ответ и в помещение вошёл очередной учёный сухарь. Другого определения для подобных индивидов у Матвея просто не было. Высокий, сухопарый, он сутулился так, словно постоянно таскал на себе бетонную плиту. Крупный череп с сальными, словно прилизанными волосами, огромными залысинами, и очки, и линзы которых обычному человеку вполне могли бы заменить бинокль. Покосившись на вошедшего, Матвей повернулся к генералу и, не удержавшись от шпильки, громко спросил. «Вы их клонируете, что ли?» «Кого?» — не понял Лоскутов. «Этих головастиков. Они как из одного стручка вывылились». Сообразив, о чём он говорит, генерал едва сдержал смех и при оちょ улыбку в уголках гу подответил. Одинаковые привычки, образ жизни и так далее. Господа, вы слышали, что я сказал? перебил генерала Сухарь, заметно повышая голос. Похоже, опять придётся пускать в ход самый веский аргумент, вздохнул Матвей с притворным огорчением. Только не до смерти, быстро ответил Лыскутов, их и так слишком мало. Я постараюсь, честно пообещал Матвей, переводя взгляд на учёного. — Итак, господин говорил, простите, ученый, если вы хотите, чтобы ваш эксперимент удался, будьте добры найти другое помещение. — Господин генерал, я не позволю, чтобы всякий недоумок диктовал мне свои условия, — взвизгнул сухарь. — Вы будете делать то, что вам приказано, или я прикажу прислонить вас к стенке прямо в конце этого коридора? Вся ваша братья у меня уже в печенках сидит. Или работай, или отправишься в каменоломни, — зарычал в ответ лоскутов, и Матвей неожиданно понял, что генерала действительно достали. Судя по тому, как сжались его жилистые кулаки и окаменели скулы, он действительно был на грани срыва. Тихо кашлянув, Матвей глубоко вздохнул и попытался разрядить обстановку. «Господа, давайте попробуем начать сначала. Вам, господин ученый, требуется переводчик. Вы затребовали лучшую пару, и генерал вас ею обеспечил. Не скажу, что мы оба в восторге от этого задания, но приказ есть приказ». И давайте договоримся с вами сразу. Если я говорю, что нужно что-то сделать именно так, а не иначе, вы это делаете, хотя бы потому, что это не моя прихоть, а это требуется для работы. И чем скорее мы её закончим, тем быстрее избавимся друг от друга. Мы договорились? Хорошо, я найду вам другое помещение. Фыркнул Сухарь. Развернувшись, он зашагал по коридору, не оборачиваясь и делая вид, что всё так и должно быть. Оказавшись в подобранной учёным комнате, Матвей спустил с поводка роя. И принялся внимательно наблюдать, как пёс старательно обнюхивает все углы. Обойдя комнату, пёс повернулся к проводнику и вздохнув произнёс: "Мы работать". "Здесь можно работать", повернулся Матвей к генералу. "Не начинайте", коротко приказал Ласкутов сухарю, и тот, скривившись, снова вышел в коридор. "Да чего приятный человек", вздохнул Матвею, державшийся от сарказма. "Не то слово, так бы и удавил собственными руками", кивнул в ответ генерал. С чего такое трогательное отношение к личи человеческой эволюции, рассмеялся Матвей. Это сволочь мне на меня же доносы пишет, можете себе представить. А когда приехал проверяющий, ну тот, с которым вы беседовали после того, как ваш пёсик слопал главастика, он ему на меня такое пистолярное рисовал, что проверяющий минут 40 успокоиться не мог. Тупой кретин так и не понял, что весь этот проект не больше, чем наша местная самодеятельность, и всё это я затеял на свой страх и риск. У выхода другого не было. Лихо. Получается, что во всей этой истории никого выше вас просто нет. И именно так и получается. На сегодняшний день служба СКС организована во всех больших городах страны. Но мы оказались первыми. Разработка звуковых гранат тоже наша придумка. Ну а про своего пса вы и так все знаете. И никто не пытался опередить? Некому. Мои парни собрали здесь всех, кого смогли найти. А до войны вроде много всяких академгородков было. Было. За Уралом и по Сибири все были уничтожены. А эти твари, вместо того, чтобы дело делать, все пытаются под шумок свои шкурные интересы соблюсти. Видишь ли, его теория очень важна для мировой науки. А то, что от всей этой науки один пшик остался, и что парни в развалинах каждый божий день жизни своей кладут, его не интересует. Самого в окопы под дулом пистолета не загонишь, но другие за его поганую жизнь расплачиваться просто обязаны. Не ожидавший от генерала такой экспрессии, Матвей замолчал, не зная, что ответить. Неловкое молчание прервало появление учёного, шествоушшего в сопровождении четырёх спецназовцев, конвоировавших Ксеноса. Введя пленную в комнату, бойцы разделились на пары. Двое остались рядом с пленником, а двое заняли место у входа в комнату. Мрачно посмотрев на Ксеноса, Матвей повернулся к генералу и помолчав тихо спросил: "Что мы должны делать?" «Для начала просто послушай, что нам расскажет господин ученый», — ответил генерал, не сводя с сухаря тяжелого мрачного взгляда. Откашлившись, тот приосанялся и тоном лектор, читающего лекцию кучки недоумков, заговорил. «Как вам известно, почти вся жизнь на Земле основывается на левоаминокислотах. Эти пришельцы, так же, как и мы, имеют в своей основе аминокислоты. Но все дело в том, что все аминокислоты имеют свое зеркальное отображение и называются декстаминокислотами». Так называемый зеркальный протеин. «Покороче, пожалуйста», – произнес генерал с явной угрозой в голосе. «Если короче, то его генетическая структура даже отдаленно не напоминает человеческую модель. У него нет ни органов, ни нервов, ни ногтей. Все это совершенно одинаковые клетки, являющиеся многофункциональными и способными удовлетворить любые потребности организма». «Погодите, но ведь они разумны и даже общаются между собой», – сказал Матвей. Его так называемый разум, вероятно, распределён по всему организму в виде электрических сигналов, так же как и другие функции принятие пищи, выделение, а размножаются подобные особи очевидным посредством бинарного деления. Получается, что это просто огромные амёбы, что-то вроде того, только многоклеточная амёба. Но тогда они должны быть невероятно живучи благодаря равномерному распределению жизненно важных функций по всему организму. Задумчиво протянул Матвей, припомнив курс биохимии, А они погибают от любого повреждения. От чего же они тогда гибнут и почему расползаются грязные лужи? Скорее всего, глубокое ранение вызывает временный паралич нервной системы, что в свою очередь означает поражение всего организма. Хорошо, но как это всё может помочь нам? Мне отставал от учёного Матвей. Мне удалось выяснить, что самым свертельным из всего, что есть у нас в наличии для этих существ, является метан, так называемый болотный или рудный газ. А теперь я хочу, чтобы ваша собака связалась с этим существом и передала ему несколько моих вопросов, тоном, не терпящим возражений, приказал Сухарь. Матвеев вопросительно посмотрел на генерала и, дождавшись его короткого кивка, повернулся к рою. Сухарь, увидев их немой диалог, мрачно поджал губы и выпрямился так, словно оршин проглотил. Не обращая на него внимания, Матвеев сосредоточился и, почувствовав контакт с собакой, тихо спросил его: Ты слышишь его? Да. Нам надо с ним поговорить. Он говорит. Повернувшись к учёному Матвей произнёс: Рой сказал, что тварь уже говорит. Тогда не теряйте времени, переводите быстрее, воскликнул учёный, подпрыгивая от возбуждения. Что он говорит, Рой? Он говорит про длинного злого Ты глупец, три месяца изучать нас, но так и не понять, что мы не просто амебы, а существа высшего порядка и обладаем высокоорганизованной нервной системой. Матвей повторял слова следом за своим псом, не вдумываясь и не вдаваясь в их смысл. Услышав про себя подобное определение, ученый Сухарь взвился так, словно его ткнули шилом в пятую точку. Но проводнику было не до него. Не сводя взгляда с собаки, проводник продолжал говорить все, что передавал ему Рой. Не выдержав потока руганья, обрушенного на него ксеносом, ученый выхватил откуда-то из-под халата электрошокер и стремительно кинулся к пленному. Проздался резкий треск разряда, и комната огласилась знакомым предсмертным свистом ксеноса. Но одновременно с ним и Рой, и Матвей дружно вскрикнули от резкой боли в голове. Точнее вскрикнул Матвей, а Рой, коротко взвизгнув, с места взвился в воздух. Резкий бросок тяжелого тела выбросил ученого в коридор, где-то то умудрился врезаться своей многомудрой башкой в стену и свернуть себе шею, но, к сожалению, для всех собравшихся не так сильно, чтобы закончить свой скорбный земной путь. Сидя на полу, Матвей страдальчески стонал, сжимая руками голову. Рой, улегшись рядом с ним, тяжело дышал, вывалив на сторону сухой от боли язык. Насторожно глядя на них обоих, Лоскутов присел на корточке и осторожно спросил. «Матвей Иванович, что с вами?» «Да идите вы со своими кретинами куда подальше», – вяло огрызнулся тот. «Да что случилось-то?» – продолжал недоумевать генерал. «То, что, находясь в ментальном контакте, мы не только слышим их, но еще и чувствуем все то, что чувствуют они. Как думаете, каково нам сейчас? Хотите, чтобы эти недоумки нас в слюнявых идиотов превратили?» – зарычал в ответ Матвей. «Ох, черт!» – выругался генерал и, выглянув в коридор, приказал – медика в судобегу. В коридоре застучали тяжёлые сапоги, и через несколько минут в комнату ввалилась бригада медиков. Матвею сунули поднос к лочок ваты, смоченной на шитырём, и выдав таблетку аспирина, дружно развернулись к собаке. С трудом подняв чугунный от боли голову, Матвей тихо произнёс: "Отвалить от него, сам справлюсь". Взяв таблетку аспирин он бесцеремонно ухватил огромного кабеля за морду и заставив её раскрыть пасть, забросил её прямо в глотку. А после, понаблюдав за его действиями, медики собрали свои чемоданы и принялись осторожно выбираться из комнаты. Стоявший тут же лескутов, уважительно покачав головой, проворчал: "Под расстрелом бы не сунулся этому крокодилу в пасть". "Привычек", устало пожал плечами Матвей. "Не боитесь, что когда-нибудь он вам палец отхватит?" «Не будет этого, он же знает, что я ему помочь пытаюсь», ответил Матвей, поглаживая пса. Словно подтверждая его слова, кобель прижался мордой к его бедру и тихо вздохнул. Вдруг неподвижно замерзший ксенос вздрогнул и, шевельнувшись, поднял голову. Чтобы не загружать мозг, Матвей решил пока так и называть то, на чем у гуманоида крепились глаза, или то, чем он там смотрел. «Я хочу говорить с тобой», услышал проводник и удивленно уставился на свою собаку. Слова Рой произносил совсем не так, как они сейчас прозвучали в голосе Матвея. Это не он, это говорю я, Ксенос. Вы называете нас так. Стоявший рядом с Матвеем генерал моментально сообразил, что что-то происходит, но не понимая, что именно, принялся настороженно переводить взгляд с собаки на пленника и обратно. Тем временем Рой, замерший рядом с проводником на приаксе, и одним невероятным для такого мощного тела движением, развернувшись к Ксеносу, угрожающе зарычал. У тебя есть оружие, человек, осторожно спросил Ксенос. Да. Это хорошо, прозвучал удовлетворённый ответ. В ту же секунду на голову Матвея опустилась огромной удушливой лапой, его мозг оказался словно в тисках. Голос Ксеноса приобрёл повелительные нотки и пришелец снова заговорил. Возьми своё оружие и убей этого человека, приказал он, усиливая давление на сознание проводника. Пошёл к чёрту, тварь, взвился Матвей, и его, оставшийся уже легендарной яростью, ударило ему в голову. Он напрягся так, словно пытался удержать на себе непомерный груз, и замер, напрягая каждую мышцу своего тела. Убей этого человека и животное, они мешают тебе жить другой жизнью, продолжал настаивать голос. Ты не волен в своих действиях. Убей их и избавься от них, и станешь свободным. Будешь жить так, как тебе самому захочется. Ксенос настаивал, убеждал, увещевал, продолжая усиливать давление на сознание Матвея. Каждое его слово, проникая в мозг проводника, начинало разъедать его словно кислота. Но Матвей держался, держался, черпая силы из своей ярости и из памяти о тех, кого эти бездушные твари убили, теперь снова пытаются сделать это. Неожиданно в ладонь Матвея уткнулось что-то мокрое и холодное а потом что-то теплое и шершавое прошлось по пальцам, вызывая из глубин памяти давние приятные воспоминания. Это простое и такое естественное для любой собаки движение словно пробудило в проводнике дремавшей до пары силы. Кровь с оглушающим гулом понеслась по жилам, и благодаря тактильному контакту сознание проводника и сознание собаки слились в одно целое. В ту же секунду тиски, сжимавшие мозг Матвея, были отброшены в сторону, А самого Ксеноса словно впечатало в стул, к которому его приковали. "Теперь ты будешь выполнять мои приказы", зарычал Матвей, направляя на испуганного Ксеноса всю свою ярость. "Чего ты хочешь? Зачем вы напали на нас?" Эта планета была выбрана для колонизации нашими верховными правиющими. "Зачем вам наша планета? Что стало с вашей?" Атмосфера нашей планеты больше не может обеспечить нас необходимым количеством кислорода. Верховными управляющими было принято решение о переводе на эту планету всего нашего социума. Почему вы не атакуете поселения в зелёных массивах? Верховный управляющий приказали сделать всё, чтобы в процессе колонизации флора планеты не пострадала. Ей придётся обеспечить кислородом очень большое количество рабов, которые будут добывать для нас металлы. Сколько кораблей находится на орбите планеты? Мы ушли с орбиты. Наш эскадрон находится в открытом космосе, дрейфуя следом за вашим спутником. «Я спросил, сколько там калош болтается», – зарычал Матвей, начиная терять терпение. «Сорок четыре корабля с экипажем и десантом, и еще три, на которых десант полностью уничтожен. Ваше сопротивление оказалось слишком неожиданным и сильным. Но это не страшно. Скоро этот кусок грязи будет принадлежать нам». «Это вряд ли», – злоусмехнулся Матвей и медленно достал из кобуры пистолет. Увидев его движение, генерал попытался вмешаться, но заметив истекленевший, словно безумный взгляд проводника, замер, настороженно следя за каждым его движением. Привычным жестом передёрнув затвор, Матвей вскинул пистолет и дважды нажал на спуск. В ту же секунду чувство присутствия в голове постороннего сознания пропало. Матвей стряхнулся, и взгляд его приобрёл осмысленность. "Зачем ты это сделал?" тут же вцепился в него генерал. Он пытался подчинить меня себе, устало ответил Матвей, опускаясь прямо на пол. Мышцы ног подрагивали, отказывались держать вес тела. Рядом с ним у Лёкси тяжело дышащей щерой. Что значит подчинить? Может, объяснишь всё толком? зарычал генерал, начиная терять терпение. Получив удар шокером, он отрубился, но судя по всему, вся его ругонь была направлена только на то, чтобы потянуть время и как следует изучить обстановку. После того, как мы отвлеклись, он попытался блокировать моё сознание, и подчинить меня себе. "И как получилось?" спросил генерал с опаской поглядывая на бледного до синевы кинолога. "Если бы не получилось, вас бы уже не было. Он требовал убить вас и Роя. Именно на этом месте я и взбесился. Потом ко мне присоединился Рой, и мы его прижали вместе." "А если прижали, то зачем стрелял?" ворчливо спросил Лускутов. "За тем, что я не знаю, как разорвать этот контакт." Похоже, эти твари так наловчились подчинять себе противников, что все остальные способности к боевому контакту без оружия у них просто атрофировались. А может, и наоборот, из-за отсутствия каких-либо серьёзных способов защиты они развили себе эти способности. В любом случае, другого выхода у меня не было. Эта тварь слишком сильна, но мне удалось кое-что узнать. Что именно? В открытом космосе болтаются 44 колоши, битком набитые тварями. И ещё три, на которых десант мы уже уничтожили. Как до них добраться и где именно они находятся, я выяснять не стал. Знаю только, что они дрейфуют следом за Луной. Зависили на дальней орбите. Это мы знаем. Кивнул генерал, задумчиво рассматривая уже начавшее растрекаться тело пришельца. Что ещё удалось узнать? Немного. Они решили колонизировать нашу планету, потому как свою довели до полного истощения. И им нужны наши металлы, а всем нам предназначено участь рабов. Вот, значит, как, протянул Лускутов с хрустом, сжимая кулаки. Что собираетесь делать? неожиданно спросил Матвей, тяжело поднимаясь с ноги. В каком смысле? Что? не понял генерал. В ментальном плане эти твари очень сильны, а у нас есть несколько человек, которых они вполне могут подчинить своей власти, в том числе и ваша Дана. О, чёрт! взвыл Лускутов, автоматически хватаясь за ружьё. Сообразив, что даже перестреляв всех пленников, он ничем дочери не поможет, генерал медленно опустил руки и, помолчав, тихо спросил, глядя на Матвея с надеждой в глазах. «Что ты предлагаешь?» «Нужно в срочном порядке подвергнуть всех находящихся на базе и в деревне сканированию. И те, кто способен услышать собак, должны будут находиться под постоянным наблюдением. Пока это все, что я могу предложить», — вздохнул Матвей. «Подвергнуть кучу народу изоляции без объяснения причин?» переспросил генерал. Ну так придумайте им какое-нибудь занятие, пожал Матвей плечами. Что тут ещё можно предложить? Да знаю я, отмахнулся генерал, явно расстроившись. Просто Данка, она такие нетерпеливые. Знаете, я только сейчас сообразил. Да, на Насть, они же совсем молоденькие девчонки. Это, конечно, только домысла и доумка, но у меня стойкое убеждение, что основную массу среди способных к ментальному контакту будут составлять именно ребята их возраста, хотя я, конечно, могу ошибаться. И что это нам даёт, не понял Лыскутов? Шанс подготовить большую команду толковых проводников. Ну, как говорится, всяк кулик своё болото хвалит. Во всяком случае, Рой сумел удержать меня от срыва. В данной ситуации для нас это реальный шанс хоть как-то помочь этим ребятам. Согласен, задумчиво протянул Лыскутов. Ладно, командой Похоже, ты единственный, кто хоть что-то понимает во всей этой катавасии. Командовать? Мне? Растерялся Матвей. Вот с чего я меньше всего хочу, так это командовать. Я сержантом-то стал только потому, что в армии им был. Сам знаешь, армия — это навсегда, так что действуй, усмехнулся генерал. Угу, один из главных армейских принципов — инициатива, наказуемый исполнением, не удержался от шпильки Матвей. Вот видишь, оговорил гражданский, рассмеялся Лоскутов. — Пошли мы с Роем отсыпаться. После такой встряски нам с ним сутки придется с мозги в порядок приводить. — вздохнул Матвей, пристегивая поводок к ошейнику Роя. — Хорошо, но завтра я жду тебя на базе с готовым планом действий, и это не обсуждается, — ответил Лоскутов, направляясь к дверям. Выбравшись из бункера, они с удовольствием выдохнули свежий воздух и, щурясь от яркого летнего солнца, принялись осматриваться. На первый взгляд все было как обычно. Патрули патрулировали, караулы караули, а техника дымила. Но среди всего этого благолепия, то и дело мелькала какая-то нервозность. Неожиданно привычные звуки базы разорвались пронзительным воем сирены. Развернувшись, Матвей кинулся туда, где обычно стояла их машина. К тому моменту, когда они пробились к своей БМП, там уже собралась вся их команда, и капитан Миша громовым голосом отдавал приказы. Подбежав к машине, Матвей остановился в нескольких шагах от строя и старательно прислушался. Но капитан рявкнул. «По местам!» И весь взвод моментально занял свои места. «Миша, что случилось?» – остановил капитана Матвей, увидев, что тот собрался запрыгнуть в командирский люк. «Вы оба к генералу. Сегодня работаем без вас», – отмахнулся капитан, запрыгивая на броню. «Что значит без нас?» – не понял Матвей. «Приказ Лоскутова с базы вас не выпускать», – ответил Миша, разводя руками. Матвееня хотя и поплёлся в сторону командирской палатки, отлично зная, что приказ генерала Миши нарушать не станет. Он не решился настаивать, чтобы не подставлять капитана, но самому Лускутову он решил высказать пару ласковых. Добравшись до командирской палатки, он остановился у входа и заглянул внутрь насторожелся. У входа как обычно сидел вестовой, а сам генерал разносил кого-то рыча в трубку словно разъярённый медведь. Развернувшись, он заметил Матвея и нетерпеливо махнув рукой, сделал ему знак войти. Шагнув в палатку, Матвей сделал глубокий вздох и, уставившись на генерала мрачным взглядом, спросил: "Как это понимать? Что именно?" Злов спросил из-кутов: "Ваш приказ о том, что нас не выпускали с базы. А ты что хотел? Чтобы я позволил тебе поставлять лоб под пули? Ну уж нет. На сегодняшний день ты единственный, кто хоть что-то понимает во всех этих делах с ксенсами". Так что теперь ты мой советник по общению с тварями. В общем, займись делом и не диствуй мне на нервы. Нео солдат и не переводчик огрызнулся на Матвея. И вообще, что там произошло? Высадка. Сразу 18 кораблей и все в разные точки. Два из них наши успели сбить при помощи ПЗРК. А вот куда остальные делись, непонятно. Из зоны видимости радаров они вышли в районах Питера, Новгорода и Смоленска. Связи с этими кругами у нас нет. — Рацию использовать нельзя, а телефонную линию так и не протянули. В общем, черти что, и сбоку бантик. — Голый мужчина в профиль, — задумчиво отозвался Матвей, лихорадочно проигрывая сложившуюся ситуацию. — Чего? — не понял генерал. — А, да так, мысли вслух, — отмахнулся Матвей. — Выходит, в нашем регионе зачистка не потребуется? — Пока не знаю, — нехотя признался Лоскутов. — Парни сообщили, что прочесали два района, но никого не нашли. Ничего не понимаю. Сначала тревога, потом пустой поиск. Странно это всё. Вот и я так думаю, что делать будем? задумчиво спросил из-кутов. Вы мне спрашиваете, опешил Матвей. Ну не у себя же, фыркнул в ответ генерал. Дайте взвод спецназа и машину, мы с роем сами проверим место высадки. Что-то здесь не так, решительно ответил Матвей. Хрен тебе, другую пару отправлю с брацам твоего уроя. Там вроде контакт наладился. А ты, точнее вы, сидите здесь рядом со мной. Не доверяете? Глухо спросил Матвей, разом потемнев в лицо. Ты что, Матвей, совсем ума лишился? спросил генерал. Думаете, я после контакта с тварью предателем стал? не унимался проводник. Так, не городи ерунды. Ты сам сказал, что если бы он тебе подчинил, я бы уже трупом был. Так что не гони волну, а готовь план проверки служащих базы. Я уже устал тебе повторять, что вы мне нужны здесь, под рукой. В этот момент раздался зуммер полевого телефона, и генерал, схватив трубку, коротко бросил: "Слушай". Выслушав всё сказанное, генерал щелкнул трубку на рычаг и, повернувшись к Матвею, павшим голосом произнёс: "Ты или колдун, или вправду меешь будущее предвидеть? Наши ребята на крупную группировку твари нарвались. Собирайтесь, поехали". Нищему собраться только подпоясаться усмехнулся Матвей, быстро проверяя бой его пистолета. Машину. Коротко приказал генерал де Стовамо, и через несколько минут командирский БТР уже урчал мотором у палатки. Забравшись в десантный отсек, Матвей погладил пса и неожиданно услышал: "Мы сегодня убьём много врагов. Думаешь?" Я их слышит. Их много, нас мало. Плохо, раздалось в ответ. Проводник завопил на всю машину: Генерал, прикажите поднять по тревоге всех оставшихся стрелков. Обернувшись, Лскутов покосился на него, но потом, посмотрев на собаку, решительно распахнул командирский люк. Через 10 минут весь имевшийся в наличии личный состав погрузился в машины, и колонна стремительно понеслась в сторону города. Это было впервые, когда генерал Лскутов увидел действия сработанной пары своими глазами. Едва колонна подъехала к развальным города, как Рой принялся скулить и вертеться, всем своим видом выражая беспокойство. Услышав команду Матвея остановиться, генерал тоже продублировал ее и, развернувшись, нетерпеливо уставился на проводника. Выбравшись на улицу, Матвей присел рядом с собакой и, внимательно посмотрев Рою в глаза, спросил. «Где они, дружище?» Обойдя БТР, Рой настороженно принюхался и, бросив взгляд через плечо, уверенно ответил от большой трубы до железной кучи. Передав его слова генералу, Матвей по привычке двинулся вперед, но внимательно следивший за ним лоскутов тут же приказал ему вернуться обратно к машине. Достав из БТРа полевой телефон, генерал быстро подсоединил его к спрятанному в кустах разъему и, связавшись с батареей, выдал координаты. Обстрел напал моими снарядами, выжег развальный сквозь рев пламени, Матвей с мрачным удовлетворением слушал истошный свист боли сгорающих ксеносов. Дождавшись, когда пламя утихнет, генерал приказал зачистить территорию, и бойцы, развернувшись цепью, медленно двинулись по пепелищу. Внимательно наблюдавший за ними генерал, забравшись на броню, не отводил от лица бинокль до тех пор, пока вся группа не развернулась обратно. Опустив руку лоскутов, оглянулся на Матвееки, внув на роес спросил: "И ещё есть что-нибудь?" Роит и слышишь врагов? Переадресовал вопрос проводник. "Мало", последовал короткий ответ. "Попрятались твари", перевёл Матвей от ветроя. "Когда подождём, прикажи попроси его проконтролировать участок", сказал генерал, снова поднимая бинокль. "Ты можешь долго слушать, чтобы найти, где прячется враг?", осторожно спросил Матвей, присаживаясь перед собакой. "Ты хочешь, чтобы я нашёл врагов?", очень правильно переспросил Рой. "Да, я найду их", ответил пёс, медленно обходя БТР. Неожиданно до Матвея дошло, что Рой ответил ему не в своей обычной обрывочной манере, а построил предложение правильно. Удивленно, глядя на пса, он так и остался сидеть на корточках с растерянной физиономией. Между тем Рой, остановившись в нескольких метрах от броневика, замер, превратившись в изваяние самому себе. Легкий ветерок дул от леса, унося запах гари и напал бы в сторону. Подняв лобастую башку, Рой принюхивался и чуть шевелил ушами – являя собой образец здоровой породистой собаки. Даже Лоскутов, опустив бинокль, с удовольствием любовался этой картинкой. Наконец пес встряхнулся и, обернувшись, решительно сообщил. От брошенной маленькой машины до большой кучи. Всмотревшись в развальный, Матвей сообразил, о чем он говорит, и, повернувшись к генералу, объяснил. От разбитой легковушки до развалин многоэтажки. Хищно улыбнувшись, генерал легко спрыгнул на землю и, схватив трубку к телефону, снова связался с батареей. Выдав им координаты, он отсоединил телефон и, закинув ее в десантный отсек, с довольным видом потер руки. «Посмотрим, как им наше угощение понравится». «Что вы имеете в виду?» — не понял Матвей. «Я приказал обстрелять квадрат осколочными снарядами. После обстрела произведем зачистку и вернемся на базу». «А почему не зажигалками?» «Хватит их щадить! Пора научить этих поганцев бояться нас!» Улыбнулся Лоскутов, но его улыбка больше напоминала волчий оскал. Все прошло так, как генерал и планировал. После артобстрела группа зачистила почти три сотни раненых ксеносов. Матвей давно уже заметил, что любое ранение приводило к полной потере твари желания драться дальше. И теперь, всаживая пулю за пулей в едва шевелящиеся тела, он вспоминал все, что успел услышать утром от ученого сухаря не имея централизованного мозга, эти твари отключались, получив любое даже не очень значительное ранение. Очевидно, рана вызывала болевой шок всего организма, что заставляло их терять ориентацию в пространстве и желание сражаться. Только однажды, в решительно двигавшуюся цепь был произведён выстрел из лучевика Ксенасов. Стреляла глушёный, но не раненный пришельец. К счастью, её выстрел оказался безрезультатным. В ту же секунду, как прозвучало знакомое всем шипение, Три десятка стволов выплюнули куски раскаленного свинца, и аморфная туша моментально превратилась в решето. Первый командующий армии Леобов сидел в своем кресле в зале Совета и наблюдал за бегущими по экрану мониторы строками, означавшими потери в последней операции. Из 18 спустившихся на планету десантных ботов вернулось только три. И те пустые. Две с половиной тысячи уничтоженных боеособей и почти полторы тысячи пропавших без вести. Сигналы с их чипов слежения не поступало, но и на мониторах их сигналы тоже не отслеживались. Это могло означать, что десантники, опасаясь обнаружения, сами отключили свои передатчики, но могло означать и то, что их уже нет в живых. Усилием мысли вызвав проекцию голоэкрана, первый командующий затребовал данные по всем бойцам, находящимся на планете. Трехмерная карта самого большого континента, где люди об столкнулись с самым ожесточённым сопротивлением, замерцала слабым сиянием, и первый командующий неожиданно понял, что все их планы идут прахом. Живых бойцов, оставшихся на поверхности планеты, было не больше нескольких десятков. Получалось, что аборигены, несмотря на разбитые города и уничтоженную индустрию, просто вышибли их со своей планеты, точнее, из одной её части вызов в карту следующего континента первый командующий несколько оживился небольшой по сравнению с предыдущим участок суши находился практически под полным их контролем но вся беда заключалась в неблагоприятных климатических условиях на этом континенте сухой знойный климат и небольшое количество полезных ископаемых делали этот континент малопривлекательным для леобов но это было единственное место где поселения аборигенов в основном располагались по побережью океана И это означало, что самих декорей там было немного, и большинство из них было уничтожено во время бомбардировки поселений. Но даже имея под контролем такой огромный участок суши, льбы не могли использовать её как базу для безопасной высадки десанта. Повышенная гравитация доставляла им огромные неудобства, а палящее солнце и отсутствие пресной воды вообще были гибельными для них. Именно поэтому основной удар при нападении был нанесён на пояс умеренного климата. И именно там высшие управляющие планировали устроить свои базы и организовать места сбора добытой руды. Переработку и изготовление всего необходимого они собирались вынести за пределы планеты на её спутник. На самой планете должны были работать аборигены, как наиболее привычные к условиям жизни. Элита Леобов должна была расселиться по всем континентам умеренного климатического пояса и заниматься только отслеживанием добычи, использованием металлов и частичным развитием индустрии. Внимательно просмотрев карту за картой, первый командующий щелкнул экран и развернул зрительное окончание в сторону третьего командующего Альказа. Молчание, повисшее в зале совета, приобрело почти осязаемую консистенцию. Что происходит, наконец, спросил первый командующий. Аборигены умудрились найти способ доставки к месту высадки снарядов с зажигательной смесью. Температура горения этого вещества так велика, что раскаляется даже металл. Наши боевые особи просто не могут выжить в таких условиях. Данные разведки о слабой развитости военной индустрии аборигенов оказались неточными. Хотите сказать, что в вашем провале виновата разведка? Удивился первый командующий. Все операции по колонизации планеты планировались исходя из предоставленных данных, отсюда и все возникшие несоответствия. Согласен, операции планировались из полученных данных, задумчиво протянул первый командующий. Но это не снимает с нас обязанности выполнить возложенную на нас миссию. На данном этапе из всех имеющихся на планете континентов под полным нашим контролем находится только один. Два колонизации не подлежат из-за своих погодных условий, но остальные продолжают оказывать отчаянное сопротивление. Что вы планируете делать? Сдвоенный континент сопротивляется не так сильно. Мы прекратим десантирование на все континенты и начнём захватывать их по одному. Устоять против массированной высадки нашего десанта они не смогут. Таким образом, получив континент в своё полное распоряжение, мы сможем организовать базу и продолжить колонизацию остальных континентов, одновременно начиная второй этап заселения планеты. Хорошо, начинайте. Одобрил его предложение первый командующий. Но помните, времени остаётся всё меньше. Я знаю, но мне приходится рассчитывать наши потери. Пополнить состав бойцов нам просто негде, устало ответил третий командующий. Забудьте об этом. В данной ситуации мы не можем оглядываться на потери. Воин без жертв не бывает. А если учесть, что мы сражаемся за обретение нового дома для всей нашей цивилизации, то все подобные рассуждения становятся просто преступными. Я прикажу усилить идеологическую работу среди личного состава. Можете идти. Развернувшись, третий командующий выкатился из зала совета и, проследовав к командирской рубке, приказал немедленно вывести на голый экран данные о распределении потерь по поверхности планеты. Как оказалось, основная масса потерь приходилась на самый большой, вытянутый вдоль экватора планеты континент, причём основная масса погибших приходилась на центральную его часть. Далее в зелёной зоне континента сопротивление было немного слабее, но и там далеко не всё было в порядке. Несколько сигналов от датчиков слежения погасли прямо на экране третьего командующего. Аборигены снова кого-то убили. Сместив экран влево по экватору, Алькас внимательно смотрел сдвоенный континент и вызвав дежурный десантный корабль, приказал готовиться к массированной высадке. Вскоре 80-ка десантных ботов были полностью загружены, и третий командующий, выслушав доклад командира корабля о готовности к десантированию, отдал приказ к старту. Бортовой ИР флагман уже успел занести в полётный автопилот и боту все необходимые координаты. А что делать на планете, бойцы и сами хорошо знали. Их задача была проста: сломить любое сопротивление аборигенов и согнав всех пойманных в одну кучу, начать отделение мужских особей от женских и сортировку их по возрасту. Согласно плану верховных управляющих, в живых должны были остаться только взрослые и здоровые особи способные продуктивно работать на организованной лиобами добычи металлов, и подростки, которые в свое время придут им на смену. Все дикари старше 50 местных лет должны быть подвержены уничтожению как бесполезные. Все особи женского пола детородного возраста должны были быть подвергнуты искусственному оплодотворению генно-модифицированными эмбрионами. После колонизации верховные управляющие желали получить касту рабов. Третий командующий отлично понимал, для чего нужны такие затраты и усилия. Аборигены показали себя упрямыми, непредсказуемыми и опасными созданиями. Но они были максимально приспособлены к жизни и труду на этой планете. Для самих леобов перемещение при такой высокой гравитации вызывало огромные трудности. Сказывалось отсутствие твёрдого скелета и мощьность тела. Ведь леобы не имели отдельной мускулатуры, какая была у этих дикарей. Отследив десантирование ботов по голоэкрану, Ксинаброн Алька занял своё место и, не отводя от монитора зрительных рецепторов, погрузился в размышление, привычно заэкранировав собственные мысли от подчиненных. Это была его третья колонизация, но он впервые столкнулся с таким ожесточённым сопротивлением аборигенов. На двух предыдущих планетах, где кари населявших их, сдавались сразу после уничтожения их массовых поселений. Даже такие глупцы, как ящероподобные твари, жившие на планете с инертной атмосферой, не решились больше оказывать сопротивление, хотя и находились отдельные особи, бросавшиеся на бойцов Леоба в обнажёнными клыками. По прочности их шкуры могли поспорить с бронёй примитивных боевых машин, которыми пользовались барегены земли, но после уничтожения всех подобных экземпляров колонизация прошла более чем успешно. Как потом выяснилось, Ящери бросались на лиобов, подчиняясь древнему инстинкту, заставляющему их защищать свою кладку яиц. А что защищали эти дикари? Почему их аналитики не объясняют своим управляющим или вождям, что у дикарей нет шансов победить в этой войне и вернуть себе планету? Впрочем, Алькас давно уже сомневался, есть ли у этих дикарей аналитики. Так отчаянно сопротивляться могли только те, кто не имеет ни малейшего понятия о соотношении выживших и погибших и о том, что малое количество выживших будет обречено на вымирание. Это странное необоснованное сопротивление ставило его в тупик. Эти дикари вообще не укладывались ни в какие рамки, разработанные лучшими аналитиками для верховных управляющих. Более того, эти аборигены, лишившись основных индустриальных центров, сумели организовать не только оборону планеты, но и разработку новых видов оружия чего только стоят эти их воспламеняющиеся снаряды, уничтожающие огнем все, на что только попадает эта смесь. Из-за большого дефицита необходимых металлов, технологи Леобов вынуждены были изготавливать экзоскелеты для бойцов из пластика, который, как оказалось, ко всем прочим своим недостаткам был сильно горюч, и одной капли зажигательной смеси было достаточно, чтобы десантник вспыхивал сам. Вообще, Ксенаброну, третьему командующему Альказу, вся эта война давно уже была не по нутру. В ней всё было не так. И отсутствие базы обеспечения, невозможность пополнить ряды бойцов и дикое, ничем не обоснованное сопротивление дикарей. Даже климатические и гравитационные условия на этой планете не подходили леобам. Но с верховными управляющими не спорят. Каждое движение из кадра было просчитано кланом аналитиков вплоть до пятого знака после запятой в процентном соотношении. И вот теперь все эти расчёты можно было просто забыть. Аборигены этой проклятой планеты оказались совсем не такими, как описывали их в отчётах разведки. Упрямые, злобные и дикие, практически неуправляемые аборигены. Даже те несколько особей, с которыми удалось установить контакт, всё равно умудрялись планировать каверзы, а точнее попытки устроиться получше за чужой счёт. Резкий зумер монитора вывел Альказа из задумчивости скинув зрительный рецептор, Ксеноброн внимательно всмотрелся в экран и испустил ментальный вздох. Боты достигли поверхности земли, и высадка десанта началась.